Глава 23. На следующий день дед уехал. На автобусе. Это правильно. Если бы он поехал на одной из наших машин, была бы вероятность, что за ним проследят. А так уехал человек и уехал. Мало ли, какие у него дела. Может, мы с ним разругались, и он вообще вывел из команды, тогда я за него дальнейшие действия отвечать не обязан. Из списка поставщиков Скифа я вычеркнул, но задача с пулеметами по-прежнему нуждается в решении. Надо звонить подполковнику. — А что же, ваш друг? — поинтересовался тот, когда я напомнил ему об обещании познакомить с нужным человеком. — Вы решили отказаться от его помощи? — Раз там все так сложно, то лучше действительно не усугублять, — ответил я. Андрей Иванович усмехнулся на другом конце трубки подполковник. — Я же вам сказал, что никакой угрозы именно для вашей сделки не будет, но воля ваша. Что ж, я вам позвоню. Я положил трубку и начал думать, чем мне еще нужно позаниматься вот прямо сейчас. Слава, — позвал я своего сотрудника. — Ну, как позвал? — вызвал. — Слава! — обратился я к нему, когда он зашел в кабинет. — Ты про командирские часы что-нибудь слышал? — Конечно. Купить хотите? — Хочу. — Андрей Иванович, вам лучше Кассио, Сейхо или Ситизен попрестижнее. — Слава, ты это не умничай, когда не надо. — Командир сказал, Тушкан — это что значит? Слава пожал причальник. Эта слава означает, что никаких сусриков. Сказано тебе, командирские, вот их и найди. 50 штук. Понял? Понял. Исполнять все свободен. Слава изобразил на лице удивление, но задание, тем не менее, оспаривать не стал, хотя и гражданский. Постучал и зашел Михаил. Составленный им список состоял в основном из моделей станков и не содержал в себе фотографии. ТТХ, конечно, присутствовали, но картинки мне были нужны. Все равно Михаил вздохнул и пошел переделывать. — Витя, как у тебя дела? — задал я вопрос своему хакеру. Пока он докладывал об успехах, я, в свою очередь, вспомнил об одном упущении. — Зайди. Когда он зашел, я поставил перед ним задачу скачать с моего телефона, распечатать, заламинировать и перевести артикль в количестве... А сколько у нас в полку рот? 13. А еще мне комбатом, Ватулину, Рефьеву, хоть он и сволочь порядочная, но по должности положено и ему. А еще у нас 14 остругов. Ну и пару десятков на всякий случай. Да, Ватулин просто не сможет один Семихватову не подарить. А тот министр обороны, а тот... Короче, 60 экземпляров таких и три, нет, четыре в исполнении VIP. Андрей Иванович, так у нас же ламинатора нет. Да купи. Нам, может, лучше в типографию отдать. Видите, отдай, куда хочешь, но чтобы к следующей среде все было. Неделя? А вдруг не успеет? Скажи им волшебное слово. Какое? Любые деньги. Прямо любые, любые. Прищур его глаз мне не понравился, Витя. Берешь и задаешь людям вопрос, на каких условиях они готовы выполнить наш заказ. Понятно. Они тебе сами все скажут. А если скажут, что все равно не успеют? Тогда позвони тем, кто успеет. Это кому? Витя, Тольятти — большой город. Кто-нибудь да найдется. Ну не стой, иди ищи. И найди людей с золотыми руками. Только смотри, чтобы эти золотые руки не росли у них из золотой жопы. Минут через двадцать вошел Михаил. Теперь его список сопровождался цветными фотографиями соответствующих моделей станков. «Здесь наиболее бюджетные варианты», — прокомментировал он. «Михаил, бюджетность как таковая меня не интересует, а вот надежность механической части...» Да, я все понял, сейчас приделаю. И ушел. У меня зазвонил телефон. Завтра вы давай ко мне, подъезжайте. Пригласил подполковник. С деньгами, с вещами. Засмеялся он и тут же добавил. Да шучу я. Познакомьтесь, поговорите. А я прослежу, чтобы вам не мешали. Хорошо, я буду. Проследит он. Как же? Это мягонькое мягенькое напоминание. «О собственных интересах. Ну и так понятно, что в его карман копеечка должна опуститься. И не маленькая такая копеечка». Снова появился Михаил с исправленным списком. «Блин, но я же просил, чтобы не тяжелые, чтобы один человек переносить мог, а тут...» «Андрей Иванович...» Похоже, сотрудник нервничал. «Да это же не дрель какая-нибудь, не отвертка». Чего его из угла в угол таскать? Один раз сопрячься, поставить как надо, и все. А хороший станок, он и весить хорошо должен. Он взял у меня листы со списка, перелистал. Вот, вот этот, всего 90 кг, а характеристики не хуже, чем у тех, что по полтонны. Смотрите, с этими словами он вернул мне подборку листов. Станок действительно стоящий, но... — Девяносто килограмм — это я не допру. — Стоп, а зачем одному-то переть? <смех> — привык уже. Не — Не-не-не, в этот раз Леху возьму. На пару метров за портал затащим, а там я его отпущу. На телегу погрузить, и без него люди найдутся. Хотя 90 килограмм — это и для двоих прилично. — Ладно, авось с Ну что ж, цели поставлены, задачи определены. — Работайте, товарищи, а я кулинке сегодня выходной, пойду развлеку ее чем-нибудь. В Самару мне только еще завтра, да и то не с утра. Вопреки ожиданиям в кабинете у подполковника, кроме него самого, никого не было. — Сейчас одного человечка дождемся и поедем, — сообщил мне хозяин кабинета. Я кивнул. Подполковник поднял трубку стоявшего на столе телефона. Нажал какие-то кнопки и произнес «Леша, ты где?» Выслушал одет и коротко сказал «Поторопись!» Потом он повернулся ко мне и проговорил «Чай, кофе не предлагаю, уже скоро поедем» Я кивнул Ожидание продолжилось Минут через пять-семь в кабинет Вошел мужчина лет тридцати С какими-то листами в руках Мельком глянул на меня и подошел к столу подполковника. Тот принял документы, полистал их и, не говоря ни слова, ткнул пальцем в одну из страниц. Они обменялись взглядами, и молодой человек, забрав бумаги, вышел так же молча, как и вошел. Ну, настоящие чекисты. Ну, все, можем отправляться. На выходе мой визави сказал кому-то, чтобы за моей машиной присмотрели. На саму встречу, Мы поехали на лендровере подполковника. Не исключено, правда, что автомобиль был служебным. Ну, да не мое-то дело. Минут через двадцать мы подъехали к одному двухэтажному домику. Я бы датировал его постройку концом XIX века, хотя это вполне могло быть и в начале двадцатого. Ну, что сказать, у нас в Ториадте таких нет. Домик не только стоял особняком, но и был отгорожен от соседних строений, уже гораздо более молодых, высоким забором из профлиста. Въезд во двор преграждал шлагбаум. Странно, что не ворота. Подполковник посигналил, и шлагбаум поднялся. Мы въехали во двор. А вот и ворота. Внутри двора имелась еще одна отгороженная территория. Что находилось там, я разглядеть не мог, из-за окружавшего ее забора. Двор во дворе. Забор за забором. Собственно говоря, учитывая специфику вопроса, который мы приехали обсуждать, удивляться не стоит. Внутри здания турникет, за ним два охранника в форме какого-то чопа. Подполковник предъявил силу одного из них, кивнул на меня и сказал... Это со мной. Документы есть, поинтересовался тот. «Права подойдут?» — спросил я. «Давайте». Он записал меня в журнал, и мы в сопровождении второго поднялись на второй этаж. Кабинет нельзя было назвать просторным, но человек пять посетителей принимать в нем одновременно очень даже запросто. Нас, посетителей, всего двое, хозяин кабинета один. Он поднялся из-за стола давно встречу. На вид ему хорошо за сорок, может быть, даже полтинник. Ростом он выше среднего, не причист, но... Это Андрей, человек, о котором я тебе говорил. Представил меня ФСБшник. Рад знакомству, Виктор представился хозяин кабинета. Я пожал протянутую руку и отметил, что рукопожатие у Виктора крепкое. — Чай, кофе, потанцуем, — улыбнувшись, — предложил он. — Водка, пиво, полежим, — ответил я и тоже улыбнулся. Наш человек, улыбнувшись еще шире, констатировал хозяин кабинета. — Думаю, не стоит, — отказался подполковник. — Ну, ты не будешь, а наш гость, глядишь, и выпьет. — Нет, я, пожалуй, уже откажусь. — Ну, — развел руками Виктор, — хозяин барин, — Хочет живет, хочет повеситься. — Итак, что привело вас, господин Андрей? Я взглянул на подполковника. Тот сделал мне знак рукой, приглашающий говорить. Переведя взгляд на Виктора, я произнес. — Пулеметов мне, что пяток. Тот потупил взор и ответил. — Печенегов лишних нет. ПК разве что. — АПКМ? — Один. — Наверное, Разочарование слишком сильно отразилось на моем лице, потому что Виктор сразу предложил. «Ксюхи есть. Не надо?» Слабоватый. Да, и магазин маленький». Виктор, судя по вскинутым бровям, удивился. «Раз ты на серьезную войнушку собрался, могу еще РПК предложить. Тоже один». «Не худший расклад. Жаль, только боеприпасы к ним разные». У 7,62, а у РПК 5,45. А с другой стороны, и у Ксюхи тоже 5,45. Ксюха тоже одна, поинтересовался я у Виктора. Почему одна? Три. С подствольниками? Вот с подсолником одна. Тоже неплохо. А АГСы есть? Без особой надежды, спросил я. Эк, вскинулся Виктор, а подполковник даже заерзал на стуле. — Я так и думал. Не особенно расстроившись, — сообщил я. — Ну, спросить надо было. — Даже не буду спрашивать, зачем они тебе? — тряхнул головой, — проговорил Виктор. — Если уж очень надо, то, конечно, найдем, но опять же... Тут он посмотрел на ФСВшника. — Сам понимаешь. — Тоже только один, — предположил я. Виктор усмехнулся. Ну, тебе и на один-то добро пока не дали. Ясно. Вот так, значит. На пулеметы добро дали, а на гранатометы нет. А пока сколько есть? Два. Тогда я возьму все и патроны и ко всем. Хорошо. Повисла тишина. о па Хорошо, что вспомнил. СВД еще надо. И масло оружейное в масленках на каждый ствол... Виктор почесал затылок. «Сайперскую винтовку, говоришь?» «Есть одна». Да мне как раз одну пока и надо». «Хорошо». «Вроде бы договорились, но...» Виктор пододвинул к себе калькулятор, понажимал кнопки, хмыкнул и, повернув аппарат, ко мне вопросил. «Потяните». Я не стал выпендриваться, а то, мало ли, возьмет и выкинет какой-нибудь фортель, И без лишней пафосности произнес, да? Денег, я так понимаю, ты с собой не захватил. Правильно понимаешь. В понедельник будешь готов? Да. Хорошо. Тогда до понедельника? нам сюда приехать. Нет, мы сами вам привезем. Это хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что нам не придется переться через два города и кучу постов. — Плохо, потому что придется показать, где мы сейчас базируемся, хотя, думаю, он и так представляет, где мы. Иначе не предлагал бы привезти. — А то еще чего доброго, тормознут вас где-нибудь по дороге, — усмехнулся Виктор. — Вы бы ЧОП какой-нибудь открыли бы, что ли, или ЧВК. — Ага, смешно, особенно про ЧВК.